Глава 58. От сохранной зоны они осторожно пошли к лестничному колодцу. Пендергаст повернулся к Марго, прижал палец к губам и показал ей алые пятна крови на полу. Она кивнула. Убежав от света, зверь двинулся сюда. Ей вспомнилось, как накануне, убегая от охранника, они со Смитбеком поднимались по этой лестнице. Пендергаст выключил шахтерскую лампочку, осторожно открыл дверь первого этажа, и с узлом волокон на плече вошел в темноту. Марго последовала за ним. Агент ФБР остановился и потянул носом воздух. — Не ощущаю никакого запаха, — прошептал он. — В какой стороне дежурная часть и компьютерный зал? — Отсюда налево, — ответила Марго. — Пойдем через зал ископаемых млекопитающих. Это не так уж далеко. За углом от дежурной части начинается тот длинный коридор, о котором говорил доктор Фрок. Ненадолго включив фонарик, Пендергаст посветил на пол. «Следов крови нет», — пробормотал он. «Существо, видимо, миновало эту лестничную клетку и направилось прямиком к доктору Райту». Повернулся к Марго. «Как же вы предлагаете его сюда заманить?» «Опять волокнами», — ответила та. «В прошлый раз оно не поддалось на эту хитрость. Но теперь мы не устраиваем ему западню. Хотим только завлечь его за угол». Вы будете в другом конце коридора с оружием на изготовку. Устроим, как это называется, засаду. Вот-вот спрячемся в темноте. Когда оно приблизится, я направлю на него свет шахтерской лампы, а вы начнете стрелять. Угу. А как мы узнаем, что существо появилось? Если коридор такой длинный, как говорит доктор Фрок, можно его вовремя и не унюхать. Марго притихла. Трудная задача, призналась она в конце концов. Оба немного помолчали. «В конце коридора есть стеклянная витрина», — заговорила Марго. «Она предназначалась для новых книг, выпущенных сотрудниками музея, но миссис Рикмен не потрудилась поставить туда ни единой. Значит, заперта витрина не будет. Можно сунуть узел туда. Возможно, существо жаждет крови, однако я сомневаюсь, что оно сможет устоять против этого». Пытаясь открыть витрину, оно поднимет какой-то шум. Услышав его, стреляйте. Извините, чуть подумав, сказал Пендергаст, но это уж слишком явно. Нужно снова задаться вопросом. Если бы я наткнулся на такую приманку, догадался бы, что это ловушка? В данном случае определенно. Нужно действовать более тонко. Марго прислонилась к холодной мраморной стене коридора. «У него острый слух и обоняние», — напомнила она. «Так. Может, самый простой подход окажется самым лучшим? Станем приманкой сами. Поднимем какой-нибудь шум, начнем громко разговаривать и покажемся легкой добычей». Пендергаст кивнул, как куропатка, которая, притворяясь, будто у нее сломано крыло, уводит лесу от гнезда. «А как мы узнаем, что оно появилось?» «Будем время от времени включать фонарик, вводить им освещать коридор, яркость установим минимальную. Тогда свет подействует на существо раздражающее, но не отпугнет, и мы сможем его разглядеть. Оно решит, что мы осматриваемся, ищем дорогу, и как только подойдет к нам, я включу лампочку, а вы начнете стрелять. Агент ФБР задумался». «А если оно появится с другой стороны?» «Сзади. Коридор оканчивается тупиком со служебной дверью в зал Тихоокеанских народов. «И этот тупик окажется для нас западней», — сказал Пендергаст. «Мне это не нравится. Даже если мы будем не в тупике, — сказала Марго, — то не сможем убежать, если вы промахнетесь. По данным экстраполятора, это существо способно бегать со скоростью борзой». Пендергаст помолчал. «Знаете, Марго, этот план может удастся. Он обманчиво прост, как натюрморт Сурбарана или симфония Брукнера. Раз это существо сумело разделаться со спецназом, оно, видимо, считает, что самая большая опасность позади, и уже не будет столь осторожным. К тому же оно ранено. Да, думаю, Дагоста попал в него. Не исключено, и спецназовцы успели разок-другой продырявить ему шкуру». Может, и я не промахнулся, точно знать невозможно. Однако, Марго, раны делают это существо гораздо более опасным. Я предпочел бы преследовать десять невредимых львов, чем одного раненого. Агент ФБР расправил плечи и потянулся за пистолетом. — Идите вперед, пожалуйста. Стоять здесь в темноте с этим узлом страшновато. Светим только фонариком. Будьте осторожны. — Может, отдадите мне каску? Чтобы вам проще было стрелять, — предложила Марго. — Если неожиданно встретим зверя, придется отогнать его светом. — Если он серьезно ранен? — Вряд ли что-то его испугает, — мягко возразил Пендергаст. — Но, тем не менее, возьмите. Они тихо прошли по коридору, обогнули угол и проникли через служебный вход в зал ископаемых млекопитающих. Марго казалось, что ее осторожные шаги по каменному полированному полу раздаются как выстрелы. В свете фонарика тускло поблескивали ряды стеклянных витрин, в которых стояли муляжи. Громадный лось, саблезубые кошки, зловещие волки. В центре галереи выселись скелеты мастодонта и мамонта. Марго и Пендергаст осторожно шли к выходу. Агент ФБР держал пистолет на готове. — Видите, в дальнем конце дверь с табличкой «Только для служащих», — прошептала Марго. — За ней коридор куда выходит дежурная часть и компьютерный зал. Его пересекает другой, где можно устроить засаду. Она заколебалась. Если существо уже там, я пожалею, что не остался в новом Орлеане, мисс Грин. Войдя через служебную дверь в восемнадцатую зону, они оказались в узком коридоре с множеством дверей. Пендергаст посветил фонариком Никого. Вот она указала Марго на дверь слева дежурная часть. Проходя мимо, она расслышала неразборчивые голоса. На следующей двери была табличка «Центральный компьютер». — Там беззащитные люди, — сказала Марго. — Может... — Нет, — ответил Пендергаст. — Не время. Они свернули за угол и остановились. Пендергаст посветил в коридор. — А это откуда? — спросил он. — Посередине коридора... Насмешливо поблескивала в свете фонарика толстая стальная дверь. Добрый доктор, ошибся, заключил Пендергаст. Вторая секция делит коридор пополам. Здесь край периметра. Какое тут расстояние? монотонно спросила Марго. Футов сто. От силы 125, ответил он после паузы. Она повернулась к нему. Этого пространства достаточно? Пендергастый. Оставался неподвижным. «Не думаю. Но придется довольствоваться тем, что есть. Пойдемте, мисс Грин, займем позицию». В фургоне связи становилось душно. кофе расстегнул воротничок рубашки и злобным рывком ослабил галстук. Влажность должно быть 110%. Такого ливня он не помнил уже лет 20. Водостоки бурлили, как гейзеры. Лужи образовались такой глубины, что колпаки на колесах машин скорой помощи были скрыты водой. Задняя дверь распахнулась, появился человек в форме спецназа. — Сэр, что тебе нужно? — Ребята хотят знать, когда мы пойдем обратно внутрь. — Внутрь? — заорал кофе. — Спятели? Четверо ваших только что убиты там, располосованы как бифштексы. — Но, сэр, там еще есть люди, оказавшиеся в западне. Может, мы... Кофе напустился на спецназовца, сверкая глазами и брызгая слюной. — Не понял? Туда нельзя! Мы послали людей, не зная, с чем они там столкнутся. Нужно дождаться, когда снова включат электричество, привести в действие системы, а потом уже... В дверь фургона заглянул полицейский. — Сэр, мы получили сообщение, что в гудзоне плавает труп. Его обнаружили возле лодочной гавани. Похоже, он выплыл из большого штормового водостока. — Кого, черт возьми, интересует... Сэр, это женщина в вечернем платье. Предположительно опознана как одна из тех, кто был приглашен на открытие выставки. Что? Кофе пришел в замешательство. Немыслимо. Из группы мэра? Из оставшихся внутри. Женщины, пропавшие без вести, очевидно, спустились в подвал два часа назад. Имеешь в виду с мэром? Видимо, да, сэр. Кофе чуть не напустил в штаны. Не может быть. Чертов Пендергаст. Чертов Дагоста. Они во всем виноваты. Не подчинились, поставили под угрозу его план, отправили всех этих людей на смерть. Мэр погиб. За это с него кофе шкуру снимут. Сэр. Пошли вон, прошептал кофе. Убирайтесь оба. Дверь закрылась. Говорит Гарсия. Слышит кто-нибудь? Громко раздалось из рации. Кофе повернулся и ткнул в нее пальцем. Гарсия, что происходит? Ничего, сэр, только напряжения нет до сих пор. Здесь со мной Том Аллен. Он хочет с вами поговорить. — Давай его. — Говорит Ален. Мы здесь слегка беспокоимся, мистер Коффи. — Делать ничего не можем, пока не дадут ток. Батареи передатчика Гарсии садятся. Хотелось бы, чтобы вы вызволили нас отсюда. Коффи истерически расхохотался. Агенты за пультами с беспокойством переглянулись. — Хотите, чтобы я вызволил вас? — Слушай, Ален, эту заваруху устроили ваши гении. — «Вы клятвенно заверяли меня, что система не подведет, что у нее есть резервное питание. Вот сами себя и наказали. Мэр мертв? Я потерял больше людей, чем...» «Алло? Это опять Гарсия. Сэр, тут сплошная темень, а у нас всего два фонарика. Что там с группой спецназа, которую отправили внутрь?» Смех кофе резко оборвался. «Гарсия, они убиты. Слышишь, убиты. У них выпущены кишки». И в этом вина Пендергаста, вина Дагоста, вина этого чертова Аллена и, возможно, твоя. Сейчас снаружи работают люди, чтобы снова подать напряжение. Говорят, это возможно, только потребуется несколько часов. Понятно? Я убью находящуюся там тварь только по-своему, в свое время. Так что сидите тихо. Я не буду гробить еще людей ради вас». В заднюю дверь постучали. «Войдите», — резко сказал он, выключая рацию, — Вошедший агент сел рядом с Коффи, отсвет мониторов заострял черты его лица. «Сэр, только что сообщили, что заместитель мэра едет сюда. И звонят из резиденции губернатора, требуют последних сведений». Коффи закрыл глаза. Смитбек поглядел на ржавую перекладину лестницы в добрых четырех футах над его головой. «Может, если бы не поток, он допрыгнул бы до нее, но когда стоишь по грудь в воде...» Это невозможно. «Видишь там что-нибудь?» — спросил Дагоста. «Нет», — ответил журналист. Свет слабый. «Непонятно, как далеко тянется эта штука?» «Тогда гаси фонарик», — негромко сказал лейтенант. «Дай мне немножко подумать». Долгое молчание. Вода быстро прибывала. Еще фут. «Всех их унесет течение в...» Смитбек потряс головой, отгоняя эту мысль. «Откуда только берется эта вода, черт возьми!» Простонал он, никому не обращаясь. «Подвал расположен ниже поверхности гудзона», — ответил Дагоста. «И в сильный дождь в него всякий раз просачивается вода». «Угу, просачивается!» «Может, даже заливает на фут другой?» — пропыхтел Смитбек. «Но и тут потоп! Снаружи, надо полагать, строят ковчеги!» Дагоста промолчал. «Черт возьми!» — послушался голос. «Встаньте кто-нибудь мне на плечи! Поднимемся один за другим!» «Кончай!» — оборвал его до ГОСТа. «Тут слишком высоко!» Смитбек, прочищая горло, откашлялся. «У меня идея!» — объявил он. Все притихли. «Смотрите, эта стальная лестница кажется довольно прочной!» Убедительным тоном заговорил журналист. «Если свяжем наши ремни...» и перебросим через перекладину, то держать за них можно дождаться, когда вода поднимется настолько, чтобы ухватиться за нижнюю ступеньку. — Я не могу так долго ждать! — крикнул кто-то. Дагоста сверкнул глазами. — Смитбек! — Большей глупости я не слышал! — проворчал он. — К тому же у половины мужчин здесь камербанды, а не ремни. Примечание. Камербанд — широкий пояс, кушак. — Я обратил внимание, что у вас ремень! — ответил Смитбек. «Да, с вызовом», — сказал Дагоста. «А почему ты решил, будто вода поднимется так высоко, что мы дотянемся до перекладины?» «Смотрите», — Смитбек посветил фонариком на стену. «Видите обесцвеченную полосу? По-моему, это уровень полной воды. По крайней мере, однажды вода достигла этого уровня. Если гроза хоть наполовину такая сильная, как нам кажется, мы поднимемся достаточно близко». Лейтенант покачал головой. По-моему, это безумие, но все же лучше, чем дожидаться здесь смерти. «Мужчины!» — крикнул он. «Ремни! Передавайте их мне!» Собрав ремни, Дагоста скрепил их пряжки с концами, начав с самой широкой, потом отдал Смитбику. Размахнувшись тяжелым концом импровизированного троса, журналист крепко уперся ногами, откинулся назад и метнул его к нижней перекладине. Двенадцать футов кожи упали в воду, Он сделал еще попытку и снова промахнулся. — Дай сюда, — вмешался Дагоста, — предоставь делать мужскую работу мужчине. К черту! Смитбек до отказа откинулся назад и сделал очередной бросок, на сей раз удачный. Ему пришлось уклониться от падающей вниз тяжелой пряжки. Потом он продел в нее другой конец ремней и затянул веревку вокруг нижней перекладины лестницы. — Отлично, — сказал лейтенант. — Теперь все возьмите друг друга под руки и держитесь. Поднимаясь, вода приближает нас к лестнице. По мере подъема будем постепенно передавать веревку назад. — Надеюсь, эта чертова штука выдержит, — пробормотал он с сомнением, глядя на ремни. — И вода поднимется достаточно высоко, — сказал Смитбек. — Если не поднимется, я с тобой поговорю. Смитбек хотел ответить, но передумал. Поток все выше, заливал его грудь и медленное нарастающее давление снизу стало отрывать ступни от гладкого каменного пола.